Тони страдал за Жана еще долго после его отъезда. Очевидно, не следовало беспокоиться. Она была другом Жана, но она была в виде женщины. Я слышала, что мадам Рицкая пользуется в Петербурге бешеным успехом. «Я видел их на прошлой неделе равнодушно», — заявил де Солнц. «Вы поражены?» «Ни в малейшей степени», — уверила Тони, стараясь придать голосу равнодушное выражение. «Как вы ее нашли?» Сияющий и великолепно одетой. Она меня очень тепло встретила. Мы отнеслись друг к другу более дружески, чем когда-либо. «Так что это было приятной переменной?» Де Солнц открыто рассмеялся. «Мой дорогой маленький друг, теперь я ничего не могу объяснить. Может быть, позднее это будет возможно». «Не нужно никаких объяснений», быстро возразила она, почувствовав в голосе Де Солнца какой-то тонкий намек на то, что так необходимо. «Ваши дела?» «Касаются все целы только вас. Вы не обязаны давать мне отчет в них. Я выбрал вас доверенный моих тайн не для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, а чтобы завербовать ваше сочувствие. Но вы, наверное, перестали в нем нуждаться». Де Солнц снова посмотрел на нее. «Вы хотите, чтобы я больше не обращался к вам?» «Не обращались бы зря». Как вы можете просить о сочувствии, когда сказали, что совершенно, ну, скажем, оправились от вашей опасной раны? Вам доставляет удовольствие быть язвительной на мой счет? Я вынуждена говорить правду. Тогда признайте же сразу, что замок вам нравится. Он тут в конце аллеи. Посмотрите, вы видите? Тонни посмотрела вдаль между рядов оголенных деревьев, на которых кое-где мелькали красные и желтые листья при свете октябрьского солнца. В конце увидела длинную серую массу строений. «Это Венсан», — сказал Де Солнц с тихим голосом. «Чудесно! Прекрасно!» — воскликнула Тони. Они въехали в высокие ворота, и через них намощенный двор. Замок окружал их со всех сторон. Посредине двора журчал фонтан. Де Солнц, встав на ступени своего дома, приветствовал Тони. Вестибюль был каменный со сводами и поднимался на высоту 30 футов. С высоких стильных бра свисали знамена. Цветы были повсюду, росли в больших медных катках, стояли в вазах. Две собаки, борзая и гончая, гордо выступили вперед. Тони стала между ними на колени и начала разговаривать с ними. Де Солнц, сидя на подоконнике, наблюдал за ней. «Как? Вы любите собак, Тони? В них никогда не разочаровываешься. И они меня всегда любят», — ответила она. Дессон за ее спиной слегка улыбнулся. «Они более постоянны, чем люди». «Гораздо». «Взять с собой эти по-небесному постоянные создания к завтраку. Хотите?» Он повел ее в маленькую столовую, все стены которой были обвешаны коврами. Из больших окон был виден парк, уходящий в голубую даль. «У вас очень красивое поместье». «Я его очень люблю», спокойно ответил он. Она кивнула головой. «Дядя Чарльз...» Также любил Уинчес. Любили ли вы когда-нибудь какой-либо дом? Да, Уинчес. Но думаю, что любила его из-за дяди. Я люблю Венсон, потому что это часть меня самого. Кажется, Ларуш Фуко говорил, что единственное существо, которое мы по-настоящему любим, это мы сами. В мансардах было много больших кладовых, наполненных всяким хламом. Я нашел там несколько в бое, одну панель и драгоценность, которую мы считали украденной. И еще вижу себя маленьким, уродливым бездельником, безумно влюбленным в серые стены, проводящим все время вместо чтения над изучением рукописей, относящихся к нашей семье. «Почему вы не женились молодым, Жан?» Он густо покраснел. «Полагаю, что у меня были идеалы, а когда идеалы ушли, и я хотел жениться, «Вы сами видели результаты моей попытки». Они встали из-за стола, и он предложил. «Пойдем, мы должны посмотреть картинную галерею и оранжереи, комнату Марии Антуанетты и потайную лестницу». Он повел ее к парадной лестнице, сделанной из камня с прекрасной балюстрадой и скованного железа. Прошли через комнату, меблированную в стиле Людовига XVI, и вышли в очень длинный коридор. Де Солнц указывал ей на картины и рассказывал их историю. «Джакита оранж», — сказал он, останавливаясь перед портретом XV века, изображавшим женщину с черными глазами и очень бледным лицом.